Яблоня домашняя Фруктовое дерево – семейство разоцветных. В нашей стране культивируется множество сортов яблони. Наряду с ее плодами используются и плоды дикорастущей яблони. Они содержат яблочную, винную, лимонную и другие органические кислоты, сахара, глюкозу, сахарозу, витамины С, А, В1, каротин, дубильные вещества, Микроэлементы, железа, калий, кальций, магний, эфирные масла и другие вещества. Яблоки богаты железом, поэтому их используют для изготовления фармакологического препарата яблочно-кислого железа, применяемого при лечении анемии, малокровии. В восточной медицине яблоки считаются одним из ценнейших плодов. Применяет их и наша народная медицина. Например, кашица из свеже натертых яблок используется как заживляющее средство при ссадинах и других повреждениях кожи, а также при трещинах на сосках у кормящих матерей. Свежие плоды полезны при гипо- и авитаминозах, воспалительных заболеваниях желудка и кишечника, как средство, улучшающее пищеварение и нормализующий обмен веществ, а также как общеукрепляющее средство. Чай из сушеных яблок пьют при мочекаменной болезни, подагре, ревматизме, желудочно-кишечных заболеваниях. Чай из листьев и цветков помогает при простуде. Яблоки довольно хорошо хранятся. Так свежие плоды, разложенные в один слой в неотапливаемых помещениях, могут сохраняться до 3-5 месяцев. Сушеные яблоки, сушат их при температуре около 70 градусов, хороший источник легко усвояемых сахаров, а также микроэлементов, однако они теряют значительное количество витаминов и ароматических веществ. В маринованных яблоках витамины сохраняются лучше, но употребление их следует ограничивать тем, у кого больны печень, желудок и почки. Тем, кто страдает желудочно-кишечными заболеваниями, яблоки особенно полезны, так как они содержат дубильные вещества. обладающие вяжущим действием, а пектиновые вещества яблок всасывают и выводят из организма различные ядовитые соединения, особенно у много пектинов в зрелых и печеных яблоках. Кроме того, яблоки – источник витаминов, правда, содержание их относительно невелико, за исключением витамина П. Одно-два яблока могут обеспечить суточную потребность в нем. И микроэлементов. Совершенно необходимых организму, повышающих его защитные силы, при дизентерии и калитах, например, назначают сырые и печеные протертые яблоки. Надо есть яблоки тем, у кого обнаружены оксалатные камни в почках, образуются из-за нарушения обмена кальция и щавелевой кислоты, так как яблоки выводят оксалаты из организма. Яблоки включают в лечебные диеты. Так сладкие сорта применяются при заболеваниях печени, почек и сердечно-сосудистой системы, а кислые – при сахарном диабете и ожирении. Очень благотворно влияют на самочувствие и здоровье разгрузочные яблочные дни. Из яблок можно приготовить ароматный и вкусный чай. Нарезают три неочищенных яблока среднего размера и кипятят 10 минут в одном литре воды, затем добавляют по вкусу сахар или мед. В последние годы специальные исследования, проводившиеся во Франции, Америке, Италии и других странах, показали, что употребление в пищу яблок уменьшает всасывание жиров организмом, способствует выведению излишка холестерина. Дело в том, что холестерин, жировое вещество, мы получаем с яичным желтком, печенью, мозгами, молочными продуктами, жирным мясом. Может он и синтезироваться в организме. Холестерин совершенно необходим как компонент клеточных мембран, а также как сырье для производства стероидных гормонов, для синтеза желчных кислот, переваривающих жиры. Количество холестерина в организме человека находится всегда примерно на одном постоянном уровне. Недостаток или избыток его вредны. Излишек, например, выделяется в желчь. Желчные соли растворяют холестерин. Печень единственный орган, выводящий холестерин из организма. Однако эта их способность ограничена. Если холестерина оказывается много, он выпадает в осадок в виде желчных камней. Яблоки же увеличивают способность желчи растворять холестерин. При атеросклерозе холестерин накапливается на стенках кровеносных сосудов. У некоторых людей нарушение холестеринового обмена. генетически обусловлены, что ведет к их ослаблению, сужению просвета и в результате повышению артериального давления. Все это увеличивает риск возникновения тяжелых сердечно-сосудистых расстройств, которые могут вести к смертельным исходам. Проведенные эксперименты показали, что среди тех, кто регулярно употреблял в пищу яблоки, более половины имели уровень холестерина на 10% ниже, чем те, кто яблок не ел. Даже если ежедневно съедать всего лишь по 2-3 яблока, можно существенно снизить уровень холестерина в крови. Такой лечебный эффект объясняется не только высоким содержанием пектиновых веществ, но и наличием витамина С, микроэлементов и других веществ, которые усиливают действие друг друга. Интересно и то, что яблоки также могут благоприятно влиять на соотношение различных жирных кислот, циркулирующих в организме. И если человек употребляет много жирной пищи и сахара, то включение в рацион яблок, разгрузочные яблочные дни, будут препятствовать всасыванию излишнего количества жиров организмом. Англичане говорят «в день по яблоку и врач не нужен». Определенная доля истины в этих словах бесспорно есть.